Глава 1 Разговор за ужином. На грядке любви, добра и умения прощать всегда вырастают прекрасные плоды счастья. А если тебе вместо красивого платья подарили старую книжку, надо непременно обрадоваться и сказать спасибо. Нельзя впускать в сердце злость, потому что она приносит горе. Куки посмотрела на Черчилля, который произнёс эту фразу, и обиженно протянула. «Почему?» «Что почему, дорогая?» — поинтересовалась Муля, ставя на стол большой чайник с какао. «Аманда обманщица — обманщица!» — заныла Куки. «Она сказала, ты такая хорошая мопсишка умница!» «Если поможешь привести в порядок мебель в моей гостиной, я подарю тебе на день рождения платье. Выбери сама любое. Вот журнал с образцами». Куки шмыгнула носом. «Я две недели буфеты Аманды оттирала. Они все в завитушках». Хозяйка из спальни кричала. «Ватной палочкой пыль из-за гогулин выковыривай». «Ужас!» ахнула Жози. «Куки, ты, наверное, устала?» «Все когти сбила», пожаловалась рассказчица. «Так вот, где ты по вечерам пропадала», догадалась Зефирка. «А я все голову ломала. Почему Куки ко мне не пристает?» «Дорогая, все знают, что Аманде верить нельзя. Она лентяйка и врунья». «Зефирка», — возмутилась Феня, — «что ты говоришь?» «Правду», — ответила лучшая портниха Прекрасной долины. «Правду, только правду. Ничего, кроме правды. И ни капли лжи». Феня округлила глаза. «Детям нельзя объяснять истинное положение вещей». «Нам надо лгать?» — тут же влезла в беседу мафия. «Финюша, ты же постоянно твердишь, врать нехорошо». Хранительница библиотеки и архивист прекрасной долины постучала лапкой по столу. «Мафи. Сообщать неполную информацию не означает лгать. В щенках необходимо культивировать уважение к старшим». «Ой, это больно!» — поежилась мафи. Почему? изумилась Феничка. Смысл сказанного мной таков: малыши должны видеть только хорошие стороны родителей, знать, что они трудолюбивые, честно работают, воспитаны, не совершают глупостей. У всех есть недостатки. Однако до поры до времени их лучше прятать от юного поколения. Не окрепшая детская душа «Аманда нам не родственница», — возразила Мафи. «Ты сейчас сказала культивировать. На соседней улице живет кошка Ириска. В мире людей она бережет Инну, Тимошу и их папу, семью из города Барнаул. У Ириски есть культиватор. Она им землю рыхлит, когда грядки делает. Наверное, щенятам больно, когда по ним таким агрегатом ездят». Он тяжёлый, с лезвиями. Со мной этого не надо делать. Феня кашлянула. «Мафичка» — глагол «культивировать» имеет несколько значений, в том числе выращивать, создавать, воспитывать. Я сказала «культивировать уважение к старшим», то есть Воспитывать чувство восхищения своими родственниками. Культиватор тут ни при чем, понимаешь? — Ну, — протянула мафия, — выбирай, пожалуйста, слова попроще. — Зачем его воспитывать? — пропищала Жозефина. — Щенка? взрослый научат его хорошему, — включилась в разговор Капитолина. — А самой тебе в голову? Ерунда прилетит. Помнишь, как вы с Лючией решили прыгнуть в речку с самого высокого дерева? Нехорошо получилось. Воды было мало. Очень сильно тогда Лючия ушиблась. Да и ты тоже. «Зачем уважение воспитывать?» — уточнила Жози. «Оно само собой возникает. Если старший такой, как, например, Муля. Она никогда не кричит». Не дерется. Если что спросишь, подробно ответит, кексом угостит. От нее любовь течет. Я ее ощущаю. Я мулечку уважаю без всякого воспитания. Аманда же злюка. Вчера я на улице с ней встретилась. Пуделиха миг зарычала. Хорошие мопсята не носят юбки выше коленей. Я вежливо спросила. «Почему? Чем моя одежда плоха? Очень красивая даже. Ее зефирка сшила!» Аманда зуба оскалила. «Я старше! Изволь слушать мои умные речи! Сними юбку немедленно и больше не носи! Не спорь! Нельзя с теми, кто тебя намного старше, в привлекание вступать!» Пришлось снять юбочку. «На улице?» — захихикала Мафи. — Эх, жаль, я не видела. — Жози! — ахнула Феня. — Как ты могла столь глупо поступить? Раздеться на улице? — С голой попой не очень прилично при всех бегать, — заметила Марсия. — Интересно узнать про реакцию Аманды, — задумчиво протянула Капитолина. — Она меня... По затылку треснула лапой, — сообщила Жозе. Завопила. Не смей над старшими издеваться. Но вот как ей угодить? Сделала же, как пуделиха велела. Сама сказала. Сними юбку немедленно. Я это выполнила и за трещину получила. «Мама!» — возмутилась Куки. «Почему противная Аманда?» — Жозе стукнула. «Детей бить нельзя», — поёжилась Мафи. «Даже если они тебя до обморока довели!» «Кстати, попа у меня не голая была», — сказала Жози. «В красивых панталончиках с кружевами». «Все знают, какая Аманда злая», — вздохнула Зефирка. «И врунь я!» — снова вставила своё слово Мафи. Пообещала бобру Харитону за красивый заборчик банку варенья. Харитоша целую неделю доски грыз. Изгородь для поделячьего сада сделал прекрасную и получил от Аманды пустую стеклянную банку. Она ему сказала, «Чего ты расстроился? Я предупредила. Дам тару для варенья. Вот ты и получил ее». Харитон ей в ответ, «Нет». «Речь шла о банке с вареньем и...» «Даже если Аманду все старшие уважать заставят, я этого делать не стану», — заявила Куки. «А если старшие прикажут разуважать Мулю, то я всех взрослых метлой побью. Тот, кто ругает маму, — мой личный враг». «И правильно!» — воскликнула Марсия. Феня подпрыгнула на стуле. — Марсенька, что ты сейчас сказала? Ты же старше наших щенков. Прекрасно понимаешь, что дети обязаны уважать взрослых. — Мафи, нельзя говорить для пуделячьего сада. — А как можно? — заморгала Мафи. «Для — Для пуделевого сада, — выпалила жози «Нет, для пуделятого сада», — предположила свой вариант Куки. Феня прикрыла лапкой глаза. «Нет, нет, для сада пуделихи. Вот так верно. Учитесь говорить правильно, и не надо критиковать старших». «Почему?» — хором спросили Жози и Куки. «А если взрослые злые, жадные и глупые?» подхватила Мафи. «Уважение не кабачок», заявила Куки. «Его нельзя посадить в грядку, поливать и ждать. Вот оно вырастет. Уважение заслужить надо. Его получают, когда дарят всем добро и любовь». «Как Муля. Она самая уважабельная из всех», воскликнула Мафи. Фенечка Повернулась к креслу, в котором сидел ее муж, председатель совета старейшин Прекрасной долины, самый умный мопс Черчилль. — Милый, необходима твоя помощь. У меня педагогический тупик.